Глава 32. Римус. Я с трудом дождался, чтобы Слава заснула покрепче. Осторожно выскользнул в коридор, перенюхался. Карингтон ругался с сестрой довольно поздно. Значит, была надежда, что по всем правилам местного гостеприимства им выделят здесь пару комнат, а не отправят в ночи домой. Но я ошибся. Они все же уехали. Жаль. Где поместье Карингтонов я не знал, при мне Велеслава встречалась с этой мерзостью только в городе. Тоскливо пробежавшись верху ограды, я почти минуту понаблюдал за единственным бодрящимся стражником у главного входа, потом пощекотал под носом у двух других сладко спящих, привалившись к стене, пусть охраняют, пля, а то развалились тут. И перед тем, как вернуться обратно к своей ведьме, решил снова оббежать все поместье вдоль ограды. У заколоченной досками калитки кружила по крапиве какая-то молодая женщина. Вот пля, это самое... Как там его... Я даже лапками глаза протёр. Не мерещится. Но, к счастью, не слава. Я эту бабу видел несколько раз, пока выяснял про отравление. Она была одной из подозреваемых. Компаньонка старой герцогини, матери прежнего герцога. И что это так сказать, приличная леди делает поздно вечером в зарослях крапивы, на которые моя неприличная ведьма материлась так, что у меня уши вяли? Ля, на ловца и... С другой стороны ограды через калитку пытался вломиться Карингтон. И что мы тут забыли, да еще и не через главный вход? Свидание с леди? Крапивная романтика? Да ладно. Неприлично, конечно, если они тут и правда собираются Хм, в крапиве, Нет, мало ли у людей странностей, но я лучше подожду, чтобы точно убедиться, что хоть какая-то странность меня обошла стороной. Все же голым задом в крапиву не моё. Двойные усилия себя оправдали минут через пять-семь, когда я успел помельтешить вокруг и наткнуться на смотрящего в небо застывшим мертвым взглядом стражника. Запекшаяся на виске кровь четко указывала, что несчастного приложили от души, а не сам он свалился и сломал себе шею. Хм для того, чтобы потискаться с возлюбленным в крапиве, убивать человека, кому-то подозрительно приспичило. И тут я прямо чуть не расстроился, потому что едва Карингтон наконец-то сумел отломить одну из досок, открыл протянутым ему через прутья ключом калитку и вломился в крапивные заросли, счастливая леди повисла у него на шее, уткнувшись лицом в плечо, и начала шептать всякие глупости о милых любимых. «Пля, неужели стражника убил кто-то другой?» Пользуясь тем, что парочка немного занята, я подкрался поближе. От рук женщины пахло кровью. «Что-то много в этом замке ведьм. Одной пора сваливать». Любовные перешептывания закончились довольно быстро, благодаря мужчине. «Правильно, тут явно что-то интересное намечается, а у него на шее баба». После хорошей встряски та прочухалась и заговорила более внятно. Только все равно непонятно. Он не поверил, остался здесь. Мало того, я видела, как он пошел с ней в ее комнату. Кто, куда, уж не про славу ли они говорят. Меня прямо чуть не разорвало на пару-тройку римусов. Одного бы тут оставил подслушивать, вторым по замку бы пробежался, а третьего свою ведьму охранять отправил. Удобно. Плевать, мне не важно. Возьму порченый. Главное, чтобы наследникам не родилась стерва. Так, вот вроде бы и про Славу, Нас с наследником непонятно. Кого этот гад порченный собрался брать? Нет, если он о моей ведьме, то там... <кхм> Опоздал он, короче, сильно. Все было испорчено еще даже до меня. Валентайн кормит нас обещаниями брака уже несколько лет. Уверен, он просто не хочет жениться на Марион. Так что придется поискать ей потом другого мужа. Главное, чтобы я стал мужем Николет. Уверен, Валентайн простит своему другу помутнение от страсти. И Карингтон рассмеялся, так что у меня шерсть дыбом стала. Насчет помутнения он не шутил. В голове у него точно не все в порядке. Ему же ты записку пока не отправила. Отвеселившись, поинтересовался псих у своей бабы. Нет, только тем, кому ты велел. Ведьме, мелкой стерви и секретарю. Женщина снова попыталась вернуться к тому, с чего начала, к объятиям. Лайор, я так соскучилась по тебе. После, когда все закончится. А пока жди здесь. Скоро понадобишься, отмахнулся мужик и довольно резво пошагал в замок. То есть письма все эти писала его баба? Пля. Нет. В целом, логично. Ведьме сидеть, девчонке ведьму не сдавать, секретарю валить прочь, чтобы лишить Валентайна поддержки. Мне даже жаль стало, герцога. Умный враг. Да еще больной на всю голову и прикидывающийся другом. Мечта. Я бежал рядом с психом, хотя уже даже не сомневался, куда мы так резво маршируем. И точно, прямо вот четко к комнате Николет. Пля, а Алистыр что тут делает? Дурацкий вопрос, судя по сытой морде, взъерошенной голове и мятой, как попало надетой одежде. Похоже, придется брать психа и. Римус! Козел, где ты? Пля! Я ринулся на зов, чтобы увидеть, как чертов Валентайн скачет прочь из замка вместе с моей ведьмой. Да что бы всем. Эти двое пусть сами без меня разбираются все честно. Их двое на одну бабу, и нас с герцогом двое на мою ведьму. Мою, бля. Крысам до конюшни. Лошадь. Вот это мне нравится. Теперь осталось предупредить охрану у ворот. Замки замке нападение на сестру герцога. Я должен его догнать и вернуть. Должен. У него моя ведьма, и я должен успеть догнать и вернуть. Я не знаю, что я собиралась делать с метлой против убийцы с обнаженным мечом. Скорее всего, тупо броситься на него, как загнанная в угол крыса. Просто потому, что изображать из себя овцу и покорно ждать, пока меня прирежут, было слишком противно, хотя и страшно почти до мокрых панталон. Шансов против наемника у меня никаких. Вот и кончилось мое средневековое приключение. Интересно, если меня сейчас убьют. Есть шанс, что все окажется сном, и я очнусь в шезлонге на пляже?» Всё произошло одновременно. Верещащий не своим голосом толстяк споткнулся о медвежью шкуру у камина и потерял равновесие. Его преследователь радостно ринулся добивать и вдруг получил в лоб чугунной изогнутой кочергой, за которую, падая в панике, схватилась его жертва. Удивленный хрип наемника на секунду отвлек от меня второго супостата, и тут в дом влетела серая молния, с каким-то прямо волчьим рычанием на секунду зависла перед лицом моего маньяка, разинув полную острых зубов пасть, и когда тот с матом инстинктивно шарахнулся, из воздуха материализовался не менее разъяренный Римус. Он одним махом вырвал у наемника меч, и этим же мечом снес ему голову. Кровь фонтаном ударила в потолок, Отрубленная голова подкатилась к моим ногам, и я, вместо того, чтобы рухнуть в обморок, вдруг завизжала и злобно пнула ее, отфутболивая в другой конец комнаты, и только потом повисла на палке от метлы, чувствуя, как ноги превращаются в кисель. «Мамочки!» «Правильно ты лошадям не доверяешь. От любой стрелы мрут, как мухи». Римус успел подхватить меня за секунду до того, как я шлёпнулась на пол прямо в лужу крови. «Давай сваливать отсюда!» пока все заняты». «Это он правильно придумал. Валить на... подальше, короче. Только вот снаружи все еще дерутся, а там Валентайн». «А метла не работает», — горько пожаловалась я, всем телом повисая на крысе и закусывая губу до крови, чтобы не разреветься. «Это гадина не взлетает, и камень в волосах рассыпался». «Странно, но поводок-то...» — удивился крыс, как-то затейливо прищелкнул пальцами, и я увидела, как на его шее проступает золотой светящийся ошейник, от которого ко мне тянется тонкая полоска света, действительно похожая на поводок. Римус на секунду завис, а потом схватил эту полоску, дёрнул и застыл, когда она так и осталась у него в руке. Второй конец свободно повис в воздухе, ни к чему не привязанный. Вот пля! изумленный и немного растерянно выдал он, а потом посмотрел на меня и улыбнулся. Значит, «Не ведьма ты, Слава. Даже игрушки ведьмовские зарядить не можешь». Он поднял меня на руки, быстро поцеловал и потащил к дверям. «Ну и плевать. Не за это я тебя полюбил. Значит, через дверь сбежим, купим тебе альбом с красками». Я подавилась вдохнутым воздухом, а многострадальная дверь опять с грохотом долбанулась о стену. В дом ввалился полуголый, окровавленный и разъяренный Валентайн, который с входу добил оглушенного к чергой наемника и стремительно развернулся к нам.